Он любит жить красиво, роскошно, комфортно, ему помогает в этом отношении его супруга. Она, к сожалению, не замечает, как внимательно и придирчиво следят за ней миллионы советских людей, особенно женщины. Ей хочется быть на виду, играть заметную роль в жизни страны. Наверняка в сытом, богатом, довольном обществе это было бы воспринято нормально и естественно, но только не у нас, по крайней мере, не сегодня. Это тоже ошибка Горбачева. Он не чувствует реакции людей. Да, впрочем, откуда он может ее чувствовать, если прямой и обратной связи с народом у него нет? Его встречи с трудящимися, маскарадой только. Несколько человек стоят, разговаривают с Горбачевым, а вокруг целая цепь охраны. А людей этих, проверенных, изображающих народ, на специальных автобусах подводили. И всегда это монолог. Ему что-то говорят, а что он не слышит и слышать не хочет? Говорит что-то свое. Да, картины невеселые. А ЗИЛ для жены? А инициатива Горбачева поднять заработную плату составу Политбюро? Люди все это как-то узнают, скрыть ничего невозможно. У меня дочери на работе дают по куску мыло в месяц, хватает с трудом. Когда жена по два, по три часа в день ходит по магазинам и не может купить самого элементарного, чтобы накормить семью, даже она, спокойная, уравновешенная, начинает нервничать, переживать, расстраиваться. Конечно, никуда наша номенклатура не денется, придется ей и отдавать свои дачи, не отвечать перед людьми за то, что цеплялись руками, ногами и зубами за свои блага, Да и сейчас уже начинают они платить по счетам за свое номенклатурное величие. Провалы партийных и советских функционеров на выборах — это как раз первый звоночек. Они вынуждены уже сейчас делать шаги навстречу требованиям трудящихся. Но уступки делаются с таким трудом, с таким скрипом. От благ так не хочется отказываться, что в ход идут любые ухищения, вплоть до прямого обмана — Лишь бы процесс этот притормозить. Заявил недавно Рыжков, что прекращается выдача продовольственных пайков. Специальный магазин на улице Грановского закрыт. Действительно закрыт. Но пайки как выдавались, так и выдаются. Только теперь их рассредоточили по столам заказов. Все осталось по-прежнему. Несут водители партийных и советских руководителей, министров, академиков, главных редакторов газет, прочих больших начальников авоськи, нагруженные деликатесами. Складывают в багажники черных автомобилей и увозят в дома к своим шефам. Я пишу эти строки, не зная результатов работы комиссии по незаслуженным привилегиям и льготам. Не знаю, что решит второй съезд народных депутатов, рассматривая эти вопросы. Но думаю, больше такого бесстыдства не будет. Мы уйдем, и надеюсь навсегда, от кастово-номенклатурного способа распределения благ к цивилизованному, где единственным мерилом всех материальных ценностей будет заработанный рубль. Очень надеюсь на это. Когда за спиной про меня говорят, что отказался от всех привилегий, дач, пайков, спецполиклиники и прочего ради популярности, чтобы подыграть чувством толпы, жаждущей уравниловки и требующей, чтобы все жили одинаково плохо, я на эти слова не обращаю внимания и не обижаюсь. Понятно, кто их говорит и почему, но есть люди совсем другие, мои друзья, союзники, те, кто хорошо ко мне относится, Они тоже иногда, особенно когда возникает конкретная ситуация, говорят, например, «Зачем вам понадобилось отказываться от четвертого управления? Где теперь лекарства доставать?» А я в этот момент как раз простудился. «Ничего же нет, ни антибиотиков, ни просто анальгина, ни аскорбинки». Или вот совсем свежая ситуация. Летом, когда шла сессия, я писал эту книгу урывками, то ночью, придя заседание, то по воскресеньям. В общем, времени для нормальной полноценной работы не хватало. В августе были объявлены каникулы для депутатов, и я решил вплотную заняться рукописью. В кабинете это, естественно, сделать невозможно. Миллион проблем. Дома тоже от звонков не уйти.